Часть пятая. Завоевав царство Пантелея, король-косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые сказали «Отдай нашему храброму королю-косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафию, а то тебе будет то же, что царю Пантелею». Рассердился царь Горох и велел казнить косаревых послов, а самому королю-косарю послал собаку с обрубленным хвостом. «Вот, дескать, тебе самая подходящая невеста». Рассердился и король-косарь и пошел войной на Гороховое царство. Идет и народ словно косой косит. Сколько сел разорил, сколько городов выжег, Сколько народу погубил, А воевод, которых выслал против него царь Горох, В полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, А только король-косарь подступил уже к самой столице, Обложил ее кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет. И опять шлет послов к славному царю Гороху. «Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафию, нашему королю-косарю», говорят послы. «Ты первых послов казнил, и нас можешь казнить, мы люди подневольные. Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю», ответил царь Горох. Пусть сам берет, если сумеет только взять. Я ведь не царь Пантелей. Хотел славный царь-горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафия. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать. Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты. Сними с меня голову! «Только не губи других, из-за меня, несчастный, напрасно льется кровь и гибнут люди». «Вот как? Отлично!» — ответил славный царь Горох. «Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, доченька. Может быть, тебе хочется замуж за короля-косаря? Но этого ты не дождешься». Все царство загублю, а тебе не бывать за косарем. Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить ее в высокую-высокую башню, где томились и другие заключенные, а в подвал были посажены косаревы-послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну. «Отдай нам наши города, взятые королем-косарем!» Кричали ей снизу потерявшие от горя голову люди. «Отдай всех, которых убил король-косарь! Из-за тебя мы и сами перемрем все голодной смертью! Ты испортила и своего отца, который раньше не был таким!» Страшно делалась прекрасной царевне Кутафье, когда она слышала такие слова, ведь ее разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло? Вот и родной отец ее возненавидел ни за что. Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет. День и ночь плачет. «И для чего я только уродилась красавицей?» Причитывала она, ломая руки. «Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой, а теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец!» А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали. Прекрасная царевна Кутафия, дай нам хлеба, мы умираем с голоду, если нас не жалеешь, то пожалей наших детей.